ЭПИЛОГ Меня разбудили осторожные, едва слышные шаги. Приоткрыв глаза, увидела Германа, который, к моему удивлению, уже был полностью одет. «Доброе утро», — хрипло произнесла я. «А ты куда собрался?» «Родная, ты как?» — услышала вопрос, который теперь звучал постоянно. «Как спалось?» «Нормально», — ответила я, прислушавшись к себе. «Герман, а куда ты собрался с утра пораньше? Вроде говорил, что работать будешь дома». «У меня дела». Послышался довольно сухой ответ. Глаза невольно наполнились слезами. «Удачного дня!» – буртнула я и, отвернувшись, залезла с головой под тонкое одеяло. Раздался шорох, а потом рядом со мной присели. «Любимая!» – Герман провел ладонью по моему плечу. «Мне действительно надо уехать, но я очень скоро вернусь». «Опять бросаешь меня одну!» – я не смогла сдержать всхлипа. «Ты меня не любишь!» Герман перевернул меня на спину и, обхватив ладонями мое лицо, стал собирать губами мои слезы и шептать. «Я люблю тебя больше всего на свете, тебя и нашего сына. Вы моя жизнь, мое дыхание. И никогда, слышишь, никогда не смей сомневаться в моих чувствах к вам, родная». «А если у нас будет дочка?» Спросила я, напрочь забыв о своих слезах. «Поверь, я точно знаю, что у нас родится сын. Я чувствую это». Он наклонился и положил голову на мой живот. «Сынок, капризничает наша мама, как маленькая. Льет пустые слезы. Ты уж за ней тут присмотри, хорошо?» В ответ наш малыш толкнул меня изнутри, и на лице оборотня расцвела улыбка. «Ты скоро вернёшься?» – поинтересовалась я. «Скоро». Герман коснулся губами моего лба и поднялся. «Ты даже не успеешь соскучиться. Обещаю». «Мы будем ждать тебя», – улыбнулась в ответ. Когда Герман ушёл, я немного понежилась и тоже встала. Настроение самого утра было отвратительным. Раздражало всё вокруг, а ещё безумно болела спина. Хотя в моём положении это было вполне нормальным. Погладив свой живот и почувствовав шевеление ребёнка, улыбнулась. Если честно, я ждала и никак не могла дождаться того момента, когда возьму свою кроху на руки. Увидев меня в гостиной, Виктория улыбнулась. «Лера, доброе утро! Что тебе принести на завтрак?» «Ничего», — покачала головой, и есть совсем не хочется. «Когда Герман вернётся? Ты знаешь, куда он поехал?» «Не знаю, но думаю, он скоро вернётся». Женщина улыбнулась. «Может, сока выпьешь?» Задумавшись, поняла, что очень хочу пить и кивнула. «Сейчас принесу». Виктория поспешила на кухню. После моего возвращения в этот мир мы с ней подружились. Она и Эльвира помогали мне во всем, подсказывали, давали советы, а еще успокаивали, когда Герман выводил меня из себя своим напором и давлением. После того, как он взял своего волка под контроль, события понесли с неимоверной скоростью. Герман сразу приступил к делам, устроив большой сюрприз всем тем, кто желал заполучить его бизнес, как о территорию. Белый волк действовал быстро, решительно, местами жестко. Но все те, кто так или иначе предал его, были наказаны. Наши отношения развивались не менее стремительно. Герман любую свободную минуту проводил со мной. Устраивал сюрпризы, дарил подарки, приглашал на прогулки. И знаете, он подготовился и сделал мне предложение по всем человеческим канонам. Кольцо, цветы, романтический ужин, океан клятв. Я ответила «да», решив, что мы сможем стать счастливыми. Мы уже были женаты больше года. И хочу сказать, что наш брак оказался удачным. Но назвать его простым нельзя. Герман был чудесным мужем. Любящим, заботливым, внимательным. Но его желание все и всегда держать под контролем, в том числе и меня, ужасно бесило. Право на свою свободу приходилось отвоевывать с боем по кусочку. Мы довольно часто ругались, а потом сладко мирились, буквально задыхаясь от переполняющих нас эмоций. Невольно прикоснулась к брачной метке на шее. Если честно, я очень боялась того момента, когда Герман меня укусит. Хотя и Виктория, и Эльвира мне объясняли ее важность и заверили, что больно не будет. И действительно не было, потому что в тот момент мы сгорали в пламени страсти, и я ничего не почувствовала. А еще мы с Германом фактически жили на два мира. Конечно, поначалу он упирался, сопротивлялся, но когда осознал, что я по-другому просто не могу, был вынужден согласиться. Я познакомила Германа с Лялькой и Олегом, и мы даже все вместе съездили отдохнуть к морю. Но только Лялька знала правду о Германе. Для всех остальных тайна оборотни была скрыта. в том числе и от Олега. Но уже несколько месяцев я не видела друзей. Из-за моей непростой беременности Герман категорически запретил мне пользоваться порталом, опасаясь навредить малышу. Я требовала, плакала, просила, но оборотень был непреклонен. Дорога в мой мир до родов была для меня закрыта, но мне так не хватало ляльки. На глазах появились слезы. «Лерочка, ты чего?» Виктория поставила на столик стакан сока и заглянула мне в лицо. «Что случилось?» «Ничего!» проревела я. Герман диктатор, хвостатый паразит, самодур. И вообще, он запер меня в доме. Я пленец здесь. Глупенькая. Виктория присела рядом. Он любит тебя и просто переживает. Сама подумай. Был бы он эгоистом. Разве позволил тебе ходить между мирами туда-сюда? Но сейчас надо думать не только о себе. Вот родишь, и все станет по-прежнему. И прекращай слезы лить. Хлопнула дверь, и женщина поднялась. А вот и твой муж приехал. Ну и где ты так долго был? «Герман, у тебя совесть есть или нет?» Громко поинтересовалась я. «Ну и кто у нас тут слёзы льёт?» Послышался в ответ голос ляльки. Обернувшись, увидела подругу на пороге гостиной. «Лялька!» Воскликнула я и быстро поспешила к ней. «Привет, дорогая!» Она крепко обняла меня. «Ну и чего ревём?» «Потому что дура!» Всклипнула я. «Потому что гормоны шалят!» Вмешался в нашу беседу Герман. «В моём положении это нормально!» Буркнула я. «Так никто и не спорит?» «Чтобы поднять тебе настроение, я привез Лялю. Может, твое самочувствие улучшится?» «Спасибо!» Улыбнулась в ответ и посмотрела на подругу. «Я так рада тебя видеть!» Герман подошел к нам и, приобняв обоих за плечи, поинтересовался. «Девочки, а может, к морю? На пикник?» Прошло много лет. Я смотрела на дочь, которая крутилась возле зеркала, тщательно рассматривая свою прическу и макияж. Как и все невесты, она очень волновалась и безумно нервничала. «Алисия, ты такая красивая!» Подошла к своей уже совсем взрослой дочери и обняла ее. «Ты самая чудесная невеста на свете!» «Ты так говоришь, потому что я твоя дочь!» Пробурчала она в ответ, чуть прищурившись. «Нет!» — покачала головой. «Это так и есть!» «А внизу безумно нервничает Арсений и ждет, не дождется, когда ты спустишься!» «Подождет!» Дочь хитро улыбнулась, на что я лишь укоризненно покачала головой, задумавшись о том, как непредсказуема жизнь. «Много лет назад альфа-стая черных волков Арсений помог мне вернуться в мир оборотней и тем самым спас Германа и наше с ним будущее. Этот волк стал другом семьи, часто приезжал в гости, возился с нашим сыном Марком и как-то незаметно стал неотъемлемой частью жизни. А когда родилась Алисия, тут-то и выяснилось, что она истинная пара для Арсения. И тогда черный волк рассказал самую большую тайну в своей жизни. Узнав, что пророчица Лунария помогла Герману обрести истинную пару, Альфа, стая черных, отправился к ней. Но заглянув в будущее, женщина ответила, что оно размыто и неясно, и как-то связано с белыми волками. Ей было видение, в котором она увидела меня и обезумевшего зверя Германа, отчаянно воющего на луну. Провидица отправила черного волка, сказав весьма странную фразу о том, что будущее зависит только от него самого. «Лишь после нашей случайной встречи Арсений понял, что должен обязательно вернуть меня Герману, ведь с белыми волками связано и его будущее». Он действовал интуитивно, лишь догадываясь. А когда впервые увидел мою кроху, все встало на свои места. Пазл сложился в целую картинку. Арсения ждал много лет, пока его пара вырастет, а потом с нашего позволения стал ухаживать за Алисией. Ему удалось покорить ее сердце, и она согласилась разделить с ним свою жизнь. «Мама, помоги одеть платье», — попросила дочь, привлекая мое внимание. «Конечно, родная», — улыбнулась я в ответ, доставая свадебный наряд. Какая же моя девочка была красивой. Корсет подчеркивал тонкую талию и приподнимал пышную грудь. А струящаяся длинная юбка придавала ей грации. На глазах невольно появились слезы. «Девчонки, вы скоро?» Дверь открылась, и к нам заглянул Герман. Там Арсений уже траншею в гостиной вытоптал. «Идем». «Дорогой, а приехала?» «Да, она внизу». Я улыбнулась, радуясь, что увижу подругу. Наша дружба за эти годы стала лишь крепче. Правда, виделись мы довольно редко. Мужья, дети, внуки... Подруга была матерью трех очаровательных мальчишек и уже трижды бабушкой. И не могла оставлять семью надолго. Впрочем, как и я. Но каждая наша встреча была похожа на праздник. Вот и сегодня лялька приехала, потому что не могла пропустить столь важные события в моей жизни. Церемония бракосочетания была торжественной и какой-то волшебной. Алисия и Арсений были чудесной парой. В их глазах светилась любовь. И я знала, что они будут очень счастливы, как и мы с Германом. Как и мой старший сын Марк, который недавно стал отцом. В свое время я посетила странную провидицу Лунарию, которая предсказала моему мужу нашу встречу. Меня поразила ее молодость, красота и какая-то нереальная душевная глубина. При нашей беседе она рассказала мне много интересного, но самое главное, напомнила одну старую истину о том, что мы сами кузнецы своего счастья, и все будет так, как захочу, если у меня хватит сил, терпения и житейской мудрости. Жизнь была благосклонна ко мне. Я счастливая женщина, которая любит и любима. «У меня замечательный муж, двое чудесных детей, очаровательный внучок, и, надеюсь, скоро и Алисия порадует нас рождением малыша. Я ни разу не пожалела, что решила связать свою жизнь с Германом. Наши отношения мы по кирпичику выстроили вместе, и сейчас я как никогда понимала, что, видимо, нужно было пройти через все трудности, чтобы обрести счастье». Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.